Краткая повесть об антихристе. Эпиграф. Панмангализм. Хоть и имя дикое, но мне ласкает слух оно, как бы предвестием великой судьбины божьей полно. Дама. Откуда этот эпиграф? Господин З. Я думаю, что это автор повести сам сочинил. Дама. Ну, читайте, господин Зетт. 20 век по Рождеству Христова был эпохою последних великих войн между усобий и переворотов. Самая большая из внешних войн имела свою отдаленную причину, возникшую еще в конце XIX века в Японии, умственное движение панмонголизма. Подражательные японцы, с удивительной быстротой и успешностью перенявшие внешственные формы европейской культуры, усвоили также и некоторые европейские идеи низшего порядка, узнав из газет и исторических учебников о существовании на западе панэллинизма, пангерманизма, панславинизма, панисламизма, они провозгласили великую идею панмонгализма, то есть Собрание Вэйдина под своим главенством всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, то есть европейцев. Воспользовавшись тем, что Европа была занята последнюю решительную борьбою с мусульманским миром, в начале 20 века они приступили к осуществлению великого плана, с первоозанятием Кореи, а затем и Пекина, где они с помощью прогрессивной китайской партии низвергли старую Маньчжурскую династию и посадили на ее место японскую. С этим скоро примирились и китайские консерваторы. Они поняли, что из двух зол лучше выбрать меньшее, и что свой своему по неволе брат. Государственная самостоятельность старого Китая все равно была не в силах держаться И неизбежно было подчиниться или европейцам, или японцам, но ясно было, что владычество японцев, упраздняя внешние формы китайской государственности, оказавшиеся притом очевидно никуда не годными, не касалось внутренних начал национальной жизни, тогда как преобладание европейских держав, поддерживавших ради политики христианских миссионеров, грозило глубочайшим духовным устоям Китая. Прежняя национальная ненависть китайцев к японцам выросла тогда, когда не те, не другие не знали европейцев, перед лицом которых эта вражда двух сродных наций становилась междуусобием, теряла смысл. Европейцы были вполне чужи, только враги. Их преобладание ничем не могло гльстить племенному самолюбию, тогда как в руках япон и китайцы видели сладкую приманку панмонголизма, который вместе с тем оправдывал в их глазах и печальную неизбежность внешней европеизации. «Поймите, упрямые братья, — твердили японцы, — что мы берем у западных собак и оружие не из пристрастий к ним, а для того, чтобы бить их этим же оружием. Если вы соединитесь с нами... И примите наше практическое руководство, то мы скоро не только изгоним белых дьяволов из нашей Азии, но завоёвыем и их собственные страны и основаем настоящее срединное царство над всею вселенной. Вы правы в своей народной гордости и в своём презрении к европейцам, но вы напрасно питаете эти чувства одними мечтаниями, а не разумной деятельностью. В ней мы вас опередили и должны вам показывать пути общей пользы а не то смотрите сами что вам дала ваша политика самоуверенности и недоверия к нам вашим естественным друзьям и защитникам россия и англия германия и франция чуть не поделили вас между собой без остатка и все ваши тигровые затеи показали только бессильный кончик змеиного хвоста Ора судительный китайцы находили это основательным, и японская династия прочно утвердилась. Первое её заботой было, разумеется, создание могучей армии и флота. Большая часть военных сил Японии была переведена в Китай, где составила кадры новой огромной армии. Японские офицеры, говорившие по-китайски, действовали как инструкторы гораздо успешнее отстранённых европейцев. А в бесчисленном населении Китая, с Манжурией, Монголией и Тибетом нашлось достаточно пригодного боевого материала. Уже первый Богдэхан из японской династии мог сделать удачную пробу оружия обновлённой империи, вытеснив французов из Танкина и Сиама, англичан из Бирмы и включив в Срединную империю весь Индокитай. Преемник его по матери китаец соединявший в себе китайскую хитрость и упругость с японскую энергию, подвижностью и предприимчивостью, мобилизирует в китайском Туркестане четырехмиллионную армию. И в то время, как Цун Ли-Ямынь конфиденциально сообщил русскому послу, что эта армия предназначена для завоевания Индии, Багдыхан вторгается в нашу Среднюю Азию. И, поднявшись здесь все население, быстро двигается через Урал, и наводняет своими полками всю восточную и центральную Россию тогда как нас скоро мобилизуемые русские войска частями спешат из Польши и Литвы Киева и Волыни Петербурга и Финляндии при отсутствии предварительного плана войны и при огромном численном перевесе неприятеля боевые достоинства русских войск позволяют им только гибнуть с честью Быстрота нашествия не оставляет времени для должной концентрации, и корпуса истребляются один за другим в ожесточённых, безнадёжных боях. И монголам это достаётся не дёшево, но они легко пополняют свою убыль, завладевши всеми азиатскими железными дорогами, в то время как 200.000-ная русская армия, давно собранная у границ Манчжурии, делает неудачную попытку вторжения в хорошо защищённый Китай. Оставив часть своих сил в России, чтобы мешать формированию новых войск, а также для преследования размножившихся партизанских отрядов, Багдыхан тремя армиями переходит границы Германии. Здесь успели подготовиться, и одна из монгольских армий разбита на голову. Но в это время во Франции берет вверх партия запоздалого реванша, и скоро в тылу у немцев оказывается миллион вражьих штыков. Попав между молотом и наковальней, германская армия вынуждена принять подчётные условия разружения, предложенные Богдыханом. Ликующие французы, братаясь жота лицами, рассыпаются по Германии и скоро теряют всякое представление о военной дисциплине. Богдыхан приказывает своим войскам перерезать ненужных более союзников, что исполняется с китайской аккуратностью. В Париже происходит восстание рабочих и мигрантов, и столица западной культуры радостно отворяет ворота владыке востока. Удовлетворив своё любопытство, Багдыхан отправляется в Приморскую Булонь, где под прикрытием флота подошедшего из Тихого океана готовятся транспортные суда, чтобы переправить его войска в Великобританию. Но ему нужны деньги, и англичане откупаются миллиардом фунтов. Через год все европейские государства признают свою вассальную зависимость от Багдахана и оставив в Европе достаточно оккупационные войска, он возвращается на восток и предпринимает морские походы в Америку и Австралию. Полвека длится новое монгольское иго над Европой. Со стороны внутренней эта эпоха знаменуется повсюдными смешением и глубоким взаимопроникновением европейских и восточных идей, повторением ангранд древнева Александрийского синкретизма, а в практических областях жизни наиболее характерными становятся три явления: широкий наплыв в Европу китайских и японских рабочих и сильное обострение вследствие этого социально-экономического вопроса, продолжающееся со стороны правящих классов ряд полятивных опытов решения этого вопроса и усиленная международная деятельность тайных общественных организаций, образующих обширный всеевропейский заговор с целью изгнания монголов и восстановления европейской независимости.